Пробуждение было неприятным. Тело было тяжёлым, чувство усталости ощущалось во всём теле, будто бы отдых совершенно не дал эффекта избавления от усталости. Открыв глаза, она увидела потолок мягкого кремового цвета. Посмотрев по сторонам, она увидела стены такого же цвета, а также чистые белоснежные постельные принадлежности. В левую руку была вставлена инъекционная игла капельницы. «Это больница?» После осознания этого к ней вернулась память. «Точно! Миюки сама!» Минами попыталась подняться и поняла, что ослабла до такой степени, что не может этого сделать. А Она попыталась вложить силу в движение своего тела, но её бесплодные попытки завершились, лишь вздохом осознания, что ничего не выходит. В этот момент Минами, лежащая в кровати на спине, услышала стук в дверь. «Войдите!» «Извиняюсь за вторжение!» «Миюки сама!» Её сознание ещё было слегка затуманенным, но она не могла не понять, кому принадлежал этот голос. Минами суетливо ещё раз попыталась подняться. Результат был таким же. Лишь немного приподнялась голова, но и она быстро вернулась на подушку. Болезненный вздох снова вырвался изо рта Минами. «Минамитян!» Послышался звук быстро приближающихся шагов. В поле зрения Минами, повернувший голову на бок, попало лицами Юки, наполненное переживаниями и волнением. «Красивая». Даже с таким выражением лица красота Миюки была неземной. Сознание Минами заполнилось такими неуместными мыслями. «Минами, не перенапрягайся». «Татса сама». Сознание Минами, витающе в облаках, вернулась к реальности от голоса Татсы. «С вами двумя всё в порядке?» Первые слова, очнувшиеся Минами, были не вопросом о состоянии её самой. «Да, Минами, благодаря тебе». «Это честь для меня». глазами нами увлажнились от нахлынувших эмоций, она почувствовала облегчение, что сумела их защитить, и была под глубоким впечатлением от осознания этого. «Нет, тебе нужно отдыхать!» Миюки остановила пытающуюся шевелиться Минами. «Если ты хотела о чём-то поговорить, то можешь говорить лёжа!» Когда Тация сказала это, Минами прекратила бесполезные попытки подняться. «Тация сама, Миюки сама, я очень сильно извиняюсь!» Мейюки не знала, что ответить на это неожиданное извинение. «Почему ты извиняешься? То, что мы остались целы благодаря тебе, это не ложь и не преувеличение. Это правда». Даже тацу ответил не сразу. «Но я в результате исчерпала все свои силы. Про охранника можно сказать, что он исполнил свой долг, если он защищался у господина до самого конца. Я не смогла исполнить свой долг до конца». Голос был очень слабый. Тело тоже было настолько слабым, что она не могла подняться, но свет, наполняющий глаза Минами, говорил, что это её настоящие чувства, а не просто жалоба на то, что её разум ослаб. Минами, я не собираюсь спорить с тобой, уставший как телом, так и разумом, но я хочу, чтобы ты услышала две вещи. Слушаю. Услышав ответ Минами, Тация сел на стул рядом с её кроватью. Это уменьшило разницу в высоте между их глазами, что должно было облегчить впечатление менами от того, что на неё смотрят сверху вниз. «Минами, я считаю твоё чувство долго достойным похвалы. Однако неосприимым фактом также является то, что твоя магия смогла защитить от ударной волны туман-бомбы. Ты не можешь отрицать такое достижение». «Да». Минами выразила согласие только словами, не кивая. Она не выглядела убеждённой до глубины души. «Это был первый пункт. А теперь второй». Тацуя заговорил серьёзным голосом. Не только Минами, но и стоящие ордом Миюки одновременно затаили дыхание. «Я считаю, что тебе можно поручить не только работу по охране Миюки». Минэми лежала и молча смотрела нотацию. Этот взгляд спрашивал, что ты собираешься со мной делать. В ответе она хотела получить смысл своего существования. «Есть очень мало людей, на которых я могу положиться. Лео, Эрика, Мизуки, Микихика, Ханока, Шизуку. Хоть я и доверяю моим одноклассникам из первой школы, но и не хочу втягивать их в нашу ситуацию». Сейчас темеютцубы мой союзник, но если я им чем-то помешаю, они без колебаний от меня избавятся. Фуми Фумея я тоже доверяю, но у них есть своя работа. Возможно, на них не получится положиться в чрезвычайной ситуации. Также я не могу отрицать, что в ближайшем будущем я могу стать врагом с мастером или подполковником Казамой. А причём здесь я? взглядом спрашивала Минами. Минами та одна из немногих, кому я доверяю. Поэтому я хочу, чтобы ты был рядом с Миюки, не как охрана, А как помощник? Не охрана, а помощник? Я на это надеюсь. Это не принуждение. Но если возможно, я бы хотел, чтобы ты был рядом с Миюки, чтобы пробыла как можно дольше, а не быстро умерла как охранник. По крайней мере, до тех пор, пока ты не найдёшь себе партнёра на оставшуюся жизнь. Блюдное лицо Минами слегка покраснело. Для неё было слишком неожиданно, когда Татса упомянула её возможном замужестве. Эти последние слова просто застали Минами врасплох. «Минами я тоже буду рада, если ты будешь рядом. Поэтому я хочу, чтобы ты не думала о себе как о бесполезной», сказала Миюки, севшая рядом с Тацией и слегка наклонившись над лицом Минами. Глаза Минами снова заслезились, в этот момент она осознала, что Тацци и Миюки действительно дорожат ей. «Поэтому прошу, лечись не спеша. Восстановить здоровье — это сейчас самое важное». «Я поняла. Я вылечусь как можно скорее, и когда это случится...» «Мне можно будет снова слушать Миюки сами?» «Да, это просьба от меня». За спиной тацу открылась входная дверь в больничную палату. Не оглядываясь, Тацию догадался, что это пришли врачи медсестра. «Завтра мы придём снова», — сказал Тацию и встал со стула. «Минами тян. до завтра». «Да, Тация сама, Миюки сама. Большое спасибо, что навестили». Миюки, вставшие вслед за Тацию и лежащие на кровати Минами, обменились прощаниями. после чего Тация с Миюки уступили место врачу и вышли из больничной палаты. Тация вернулся в многоэтажный дом в Тёфу вместе с Миюки. Тация поселился в гостиной и не подавал признаков, что собирается в ближайшее время её покинуть. Они сама ты сегодня ночуешь здесь?» — спросила Миюки, поставив перед Тацию чашку кофе. До тех пор, пока не появилась Минами, Тация кофе подавала только Миюки. хотя после знакомства Минами с семьёй Шиба забота о напитках для Таци осталась обязанностями Юки, но иногда она теряла бдительность и эта работа доставалась Минами. В те времена Минами считала такие происшествия досадными, но теперь она не могла сопротивляться грустному одиночеству от того, что не испытывает больше беспокойства, что у неё в любой момент может перехватить инициативу горничная. Возможно, Минами была не такой уж и эгоистичной. «Я думаю, что покину виллу Вудзу». «Если обстоятельства позволят, то завтра я заберу оттуда необходимые мне вещи». «То есть ты вернёшься сюда?» Миюки слегка расширила глаза, эти глаза сияли от радости. Если бы Минами не попала в больницу, Миюки бы проявила радость намного более открыто. «Вернусь». «Да, верно. Я сюда вернусь». Несмотря на то, что Татца оставался ночевать в этом многоэтажном доме, но он здесь не жил. Поэтому он был озадачен, можно ли говорить «вернусь в этом случае». Однако место Тацию рядом с Миюки. Если Миюки называет это место домом и живёт здесь, то и для него самого возвращаться сюда — правильное выражение. Таков был ход мысли Тации, пока он отвечал Миюки. «Я поняла. Я подготовлю тебе комнату. Не нужно каких-то особых приготовлений. Миюки, ты тоже отдохни немного». Тация думал, что когда Минами слегла, Миюки была шокирована этим гораздо сильнее, чем он сам. Чтобы побороть беспокойство, нужно двигаться вперёд, а не стоять на месте. Однако давать отдых своему телу тоже важно. Хотя она сказала, что подготовит комнату, но домашняя автоматика справится с подготовкой кровати. Татсу решил, что сейчас Миюке тоже следует сделать перерыв. Миюке выглядела так, что её это не устраивает, но всё равно подчинилась словам Татсу. Она сидела на диване напротив Татсу, некоторое время её глаза плавали вокруг в попытке успокоиться, и в итоге я взгляд встретился с глазами Татцы. «Что такое? Ты хочешь что-то спросить?» Когда Татца подтолкнул Миюки своим вопросом, она, наконец, заговорила. «Они сама. Что ты собираешься делать с Минамитян? В каком смысле что делать? Я не собираюсь принуждать её делать что-либо против её воли. Прошу прощения, я имела в виду не в таком смысле». Когда Татца, нахмурившись, переспросил, Миюки в панике замахала руками. «Вот как». «А, быть может, и хотела спросить, какие обязанности я хотел поручить Минами?» «Да. Нет, это тоже, конечно, но...» Казалось, что Миюке сложно решиться что-то сказать, и Таца наконец понял, что хотела спросить Миюки. «Минами больше не сможет поступать неразумно». Таца тоже не мог решиться выразить это чёткими словами. Похоже, что это было по причине его плохого понимания обычных вещей. «Это значит, что из обязанностей Минами будет исключена работа стража?» «Верно». Как только тацу это сказал, его нерешительность пропала. Она не сможет использовать магию, пока не будет извлечено повреждение зоны расчета магии. К тому же мы не знаем, сможем ли мы вообще это излечить. Для нас, волшебников, зона расчета магии как черный ящик. Там еще слишком много нераскрытых тайн с точки зрения как ее структуры, так и природы. Действительно. Хотя глава сама, семьи и Тедзё, кажется, выздоровел, но это не обязательно означает, что именно Метянова точно так же. Такой же глава семьи из десяти главных кланов, предыдущий глава семьи Дзимонзи, потерял способность использовать магию из-за частого использования преднамеренной перегрузки зоны расчёта магии. Про его лечение нельзя сказать ничего оптимистичного. Обеспокоенные лица Татса и Миюки поморчнели. К тому же, даже если сейчас она восстановится, то не обязательно такое больше не повторится. Только если она продолжит использовать магию... верно. К тому же в следующий раз может случиться так, что первая помощь не будет оказана вовремя. Лицо Миюки стало ещё печальней. Это значит, что мина митян больше не сможет работать как волшебник? Нет, она сможет продолжить работать в роли обычного волшебника. Ты имеешь в виду, что она не сможет выдержать интенсивную битву? Верно, Миюки. Прежде всего, исполнение обязанности стража, которому не позволено отступать, будет невозможным. Ей вообще будет лучше избегать участия в битвах. «Согласится ли Минамитян на это?» «Жизненный путь состоит не только из сражений. Я считаю, что Минами захочет пойти по пути мирной жизни». Мрачное лицо Миюки немного просветлело, однако облегчения на лице ещё не было. «А они сама... Нет, ничего. Извиняюсь». Он попытается убедить Минами жить мирной жизнью, но что насчёт самого Тацы? «Имеет ли Тацы право на мирную жизнь?» Пытаясь спросить это, Миюки остановилась, не договорив, Миюки поняла, что в реальности это бессмысленный вопрос. Осознав это, она отказалась от этой идеи на полпути. Даже если Таца захочет спокойной жизни, окружающая обстановка этого не позволит. Даже если сам тацу не собирается использовать магию стратегического класса, но только из-за её наличия у него к нему не будут подпускать ни врагов, ни друзей. И это не предположение, а свершившийся очевидный факт. Ясно. Сам Таца, разумеется, понимал это, Возможно, он понимал это гораздо глубже, чем Миюки. Поняв, что хотела спросить Миюки, что она хотела сказать, Тация смог ответить только так.